Владимир Шорохов. Проклятые. Книга вторая. Серия Жертва. Читает Дмитрий Поляков. Один. Тебя выбрали боги. Громпр смотрел на мир с высочины, не как птица, а как бог. Видел все — облака, реки, леса, города, что построили люди, мосты и дороги. Видел моря, вечные льды и пустоши, где не было дождей. Он не знал, почему так, но знал точно, эти способности ему дали предки. Он пропал в детстве, а когда очнулся, испытал сильную головную боль. А потом в странстве, и вот теперь оракул, который знает все, или почти все. Порой выл от безысходности, видел, как войны уничтожают народ, как гибнут леса, но даже после пожаров всегда появляется молодая поросль. Господин, К его криогенной камере подошла жрица Куэрин. Сколько Грумбар помнил, она была при нем. Настраивала панели, помогала со шлемом, через который он входил в транс. Куэрин была молодой и, похоже, за сотни лет так и не повзрослела. Все так же улыбалась, и ее глаза сверкали, излучая человеческое тепло, которого так не хватало оракулу. «Господин», — дотронувшись до панели, Грумбар вышел из транса. «Они идут», — повернув голову, он посмотрел на жрицу. «Что-то важное?» Пришел посланник от Килдрака, просит аудиенции. Последнее время он никого не принимал. Было не до человеческих интриг, но ради короля стоит подождать с созерцанием мира. «Как она?» Оракул стал подниматься. Тело уже не то, что пару сотен лет назад. За его руками потянулись тонкие трубочки. Жрица помогла ему встать. «Спит неспокойно». Старик подошел к креогенной камере, где лежала девочка. Вскрикивала. Может, видит сны или приходит к пониманию, что такое мир? Трудно летать, когда был рожден, чтобы ползать. Страх «он тут!» ткнул пальцем себе в грудь. «Что хочет посланник?» «Просит встречу для своего господина. Что ему ответить?» Оракул не знал, что посоветовать королю. Силикоциры, что перешли границу савод уже прошли не одну сотню километров. Им предстоит еще долгий путь, прежде чем король осознает неизбежное. Война. Почему? Этот вопрос задавал деду Килдрока, что объединил земли и восстановил порядок. Неужели только сила может навести порядок? Хотя Грумбар прекрасно знал, как живут и Берия, и Булары, люди цветы, у них свое государство, насколько себя помнил, они ни разу не воевали». «Да и те же каладевы. Странные создания, что рождались из дерева и выглядели как человек. Помнил, как, не отрываясь, годами следил за ними, а ведь они тоже не знали, что такое войны». «Война», — тихо произнес старик. «Она идет». Жрица помогла оракулу сесть в кресло, прикрыла пледом его тощие ноги. «Я сейчас приготовлю отвар. Может, пусть придет завтра?» «Нет». «Скажи посланнику, буду ждать его господина завтра к восходу». Тут же от стены отошла жрица Килия и вышла из зала. «Что я могу ему сказать?» Оракул устал, порой погружался в транс и днями летал. Так успокаивал свой дух, а тело, что работало благодаря жизнеобеспечению криогенной камеры, уже стало рассыпаться. Грумбар видел, как на панели все чаще и чаще загорались, оранжевые сигналы, а пару раз и красные. Это говорило о том, что органы отказывают. «Буди, дитя, надо продолжить урок». Взял в руки бокал с отваром, что подала ему Кэрен, сделал несколько глотков и, прикрыв глаза, подумал о короле. Килдрак не спал. Тот доклад, полученный от разведчика, что прибыло с гарнизонами Риаэта, не давал ему покоя. Воин давно уже не было. Да, были стычки, разногласия, но все решалось за круглым столом. Что там в землях Межап, почти никто не знал. Границу провел его дед Великий Рейрак, а отец стромфер которого звали Мудрый, сохранил мир. И все же, как утверждал Шаград и Дерин, следопыт от оракула, именно оттуда шли серые ящеры с боевыми крепостями, что могли летать по воздуху. «Технологии предков». Их обожествляли, преклонялись, боялись, из-за них в свое время шли войны и уничтожались целые народы. Они смогли поднять их в воздух, значит, обладают магией. Килдрак редко обращался к Оракулу, это считалось слабостью, и все же именно он посоветовал, не откладывая, когда будет благоприятная погода, отправиться в путь. Это было безумием, его род не отличался знатностью, владел всего десятком городов, и столько же крепостей на границе с лесом Топи. Король наринсу правил городом бранд что стоит на реке Галун. Это было большое королевство с сильной армией, что контролировало территорию от северных земель, гор Элден, до лесов Помуж, за которыми начиналось Зеленое море. «Ваше имперское величество!» В дверь вошел секретарь. Прибыл гонец. Вчера Килдрак весь день думал, как поступить. Если началась война... Времени не останется для подготовки. Месяц, и войска врага будут у стен столицы. Оракул его не подводил. Он послушался совета и, отправившись в путь, достиг города бранд в тот самый момент, когда прибыли посланники из других земель. Короля Норинсу боялись и уважали за то, что род относился к древнему народу Навет, который обладал магией. Каждый, кто рождался, получал свой особый дар – Но никто не спрашивал, каким даром обладала принцесса Ульрикка. Он ее даже не видел, но читал ее сонеты, в них он влюбился, и когда ждал аудиенции, шептал строки вслух. В комнату вошел гонец. «Что сказал?» «Оракул ждет завтра с восходом солнца». «Что-то еще?» «Нет, жрица только это и сказала, что оракул примет завтра с восходом солнца». «Ступай». Тогда Килдрак послушался и, прибыв в столицу бранд ждал отказа, но его приняли, выслушали. Он привез из священного леса две большие клетки с буллар и преподнес их в дар принцессе, которая была похожа на статую, что видел в той самой комнате, где простоял не один час, ожидая приема. Килдрак не сдался, понимал, что конкурировать с домами Тхородин, Осран, Дакалии или Порк ему не с руки, И все же именно его выбрала принцесса Уллерийка. После того, как вступил на трон, Килдрак еще не один раз приходил к Оракулу и всегда получал совет ценою в жизнь. В дверь постучали. «Да, прибыл парламентер от силикациров». «Ящеров?» – удивился Килдрак. «До этого момента он думал о войне. И вот прибыл посланник врага, что топтал его земли». «Точно они?» «Да», – уверенно сказал секретарь. «Проклятие!» – взревел Килдрак. Он все еще надеялся, что слухи о враге – это только вымысел разведчика и следопыта. Они передали послание или, хотя отлично встретиться говорят, важно. Было еще темно. Можно отложить до утра, но это мало что изменит. Король махнул рукой и стал одеваться. Через полчаса он вошел в тронный зал. Там уже было несколько министров и советников, а также королева, его жена. Отдать должное у лирика молчала при посторонних, но если оставались одни, он всегда прислушивался ее совета. Она славилась своей мудростью и красотой, не увидала с годами, а вот Килдрак уже стал сидеть. Королева подошла и села поодаль от мужа. «Пригласи», — сухо произнес король. Через минуту в зал вошел не серый, как все изначально ожидали, а лапгам, одетый во все белое. На его шее красовался широкий, изготовленный из дерева ошейник, а лицо прикрывала маска с отверстием для глаз. у Ульрика встала и, подойдя к мужу, положила ладони ему на голову. — Он читает мысли, — прошептала. — Я заблокировала их, можешь говорить. — Вы вторглись в наши земли и еще осмелились прийти ко мне, — начал король. Ему хотелось самолично проткнуть клинком это тело. «Мой повелитель требует», — не ответив на вопрос Килдрока, начал посланник. «Передайте нам в дар все ваши реликвии предков, что перешли по наследству, и тогда мы покинем ваши земли. Эти условия не обсуждаются, я, как парламентер неприкосновенный». Лабгам даже не повернул головы, когда в зал вошла стража. «Буду ждать ответа сутки, после чего отбуду с докладом». Посланник протянул такую же белую, как его одежда, руку и передал секретарю свиток. «Это список требований». Склонившись лапгам, покинул тронный зал. Королева убрала руки и через плечо мужа взглянула на текст. Она обладала прекрасной памятью, закрыла глаза, и перед ее взором появился текст. «Это как-то странно», — подумала Ульрика, ознакомившись с требованием. В зале загалдели министры, она отошла в сторону и незаметно для всех покинула зал. Через час королева вошла в хранилище. Тут стояли стеллажи с книгами, тексты которых никто не мог прочитать. Столы, на которых стояли никому непонятные приборы предков. Это технологии богов, так все называли, которых никто не видел. Из-за них шли войны, обрывались жизни. Всем хотелось получить силу богов, стать бессмертными и всемогущими. Но все, что было в зале, — это куча странных предметов. Именно их требовал парламентер. Дверь открылась, и вошел король. — Знал, что ты тут. Помнишь, мы заключили мир с Докалией, отдав им небесную яхту? А Осран, заполучив книги с цифрами, согласились сдерживать пустынников. Элден понизил пошлины в обмен на металл. А Кен, получив стекла, что делают цветные полосы, открыл проход. «Это реликвии богов. Мы сами не знаем, что они из себя представляют». «Да, но маги смогли поднять яхты. А сейчас к нам летят крепости. Скажи, разве это...» Королева развела руки в стороны. «Стоит наша империя?» «Если это так, то мы найдем еще». «Нет, нет. Ты мудр, но посмотри список». Килдрак развернул список. «В нем ничего этого нет». Не потому, что хранилище закрыто, и про него мало кто знает. Не кажется ли смешным, что в списке присутствуют браслеты твоей дочери Диез, которые ей подарила я, а мне — моя мать? Считаешь это уловкой, чтобы оттянуть время? Возможно, но тут что-то не так. Завтра иду к Оракулу, нужен совет. Ты всегда поступал правильно, и в этот раз тоже. Ульрика так и не полюбила своего мужа. Это была сделка, на которую согласилась. Он жил в ее дворце, в ее городе, управлял страной. У Килдрака был потенциал короля, и она не ошиблась в своем выборе. Оракул все чаще и чаще опускался в криогенную камеру. Чувствовал, что ноги холодеют. Смотрел на панель управления. Еще пару десятилетий назад загорелись оранжевые сигналы, а теперь появились красные, которые говорили о необратимом процессе в его теле. «Умираю» прошептал про себя, подсаживаясь к лилик, что еще спала. и «Я был когда-то таким же юным и несмышленным ребенком». Брови вздрогнули, вспомнил, как корчился от боли. «Это было давно, но все помню, как скулил, словно сошел с ума. А потом, — это было прозрение, — осознал себя единым с Творцом». Грумбор часто вспоминал свою жизнь. Он вошел в этот зал и с тех пор не выходил из него. Мог видеть свет, принимать ванны в бассейне, ощущать ветер и чувствовать тепло лучей. Раньше некогда было думать о себе. К нему приходили министры и короли, и генералы и их жены. Он помогал по крупицам восстанавливать мир. Шаг за шагом возрождал народы, которых теперь не одна сотня. Мелодично раздался сигнал. Девочка-лилик открыла глаза и удивленно посмотрела на старика. Я видела снежные шапки. Там никогда не было холодная и сильная ветра. А еще она задумалась, села, подошла жрица и помогла подняться. Почему это вижу? Ты тот, кто рожден стать оракулом? Нет, уже в сотый раз закричала лилик и со всей силы дернула провода, что тянулись к ее голове. На мониторе запищал сигнал. Девочка отбежала в другой конец зала, пошатнулась, и ее тело стало падать. Словно зная, что произойдет, тут же появилась жрица Куэрин и, подхватив лилик, понесла обратно к криогенной камере. Из ниши вышли роботы и, суетясь над головой девочки, восстановили связь. На панели загорелись зеленые сигналы. — Милая, — как можно спокойнее сказал Оракул, — не всем дано стать тем, кто ты есть. «Боги выбрали меня, а теперь тебя!» «Боги?» — дрожащим голосом спросила девочка. «Боги?» — повторил старец. И, взяв ее ладонь, стал гладить. «Они искали тебя сотни лет. Способными стать оракулом и все видеть, таких нет на земле. Поэтому боги...» — тут он дотронулся до левого уха лилик. «Помогли тебе приобрести этот дар. Не отвергай его. Прими как свой путь. Не хочу, — хныкая ответила девочка, отвернулась и заплакала. — Я ведь тоже плакал, как и ты. Рвал трубки и один раз сбежал. Но тогда это было не то, что сейчас все было плохо. Грязь, вонь, болезни и голод. Я вернулся не потому, что была еда и тепло, а чтобы творить. — Творить? — прошептала лилик и, сжавшись в калачик, опять захныкала. — Да, «Именно творить. Кто-то строит дом, кто-то умеет стряпать, а кто-то шьет или вышивает. Я научился по-своему творить, и вроде как у меня это получилось. Тебе понравился город?» «Это ты его построил?» Девочка вытерла лицо и повернулась к оракулу. «Нет, не я. Наша задача — подсказывать. Мы не приказываем, а только советуем». Если будем указывать, что делать, нас возненавидят. Люди сами принимают решение Но мы... Почему ты говоришь «мы»? Я ведь не один. С тобой от оракулы, что на границе, прибыла, догнул. Теперь она связана с тобой. Могу я уйти?» Громборг, как никто другой, понимал девочку. Ведь он в свое время был как она, тоже не понимал, почему удостоился чести богов занять этот великий пост. «Посмотри на меня». «Я прожил долгую жизнь, но...» — он показал пальцем на дисплее у своей криогенной камеры, где больше половины сигналов горело оранжевым светом и несколько мигало красным. «Как долго я протяну, не знаю. Мне надо успеть тебя обучить, иначе Бранд останется без поводыря. Ты видела силикоциров?» Лилик молча кивнула. «Тебе они нравятся?» — она замотала головой. «Не потому, что поймали тебя и посадили в клетку, а потому, что идут войной», — девочка закивала. «Верно, война. Она уже близко». Лилик еще утром наблюдала за тем, как горят дома, где прошла армия, как гибнут мирные труженики. А в обед уже смотрела на счастливых Расбас, гуаш Волнаков, Дикла, Эльфов и Персо, но они были в другой части страны и даже не догадывались, что их ждет. «Война — это худшее, на что мы способны. Но если меня не станет, тебя не будет. Кто им поможет?» Девочка посмотрела на жрицу Куэрин, а после надагнал. «Нет, боги выбрали тебя. Ты избранная, ты уникальная». «Как ты?» «Верно, как я». Девочка шмыгнула носом, покосилась на жрицу. «Поднимайся». — Ты уже давно не кушала, а потом мы приступим. — Ты мне поможешь? — А что надо сделать? Лилик поправила на себе одежду, села. К ней же хотела подойти, догнал, на старик поднял руку, и жрица остановилась. — Все расскажу, а пока садись за стол. Грумбар покосился на свой терминал. Там замигала еще одна красная точка. Он тяжело вздохнул, в глазах стало темнеть. К нему подбежали жрицы и помогли лечь в криогенную камеру. «Как вы?» — спросила девочка и посмотрела в серые глаза старика.